Жгли в продолжение двадцати дней много пороха, не причиняя большого вреда укреплением пиньона. руджи присвоил себе мало-помалу полную диктаторскую власть, уничтожавшую власть Селима, и когда увидел, что жители привыкли к строгим мерам его, имевшим, по-видимому, единственной целью благо их, он отправился с несколькими доверенными солдатами в дом Селима, захватил его в купальне и удавил. И известие об этом приключении, приписанном параличу, нашло мало людей доверчивых. Слишком поздно догадавшись, какому опасному гостю предали они себя и видя в своих стенах турецкий отряд, обладавший стенами, и каждый солдат, которого по одному знаку мог сделаться палачом. Испуганные алжирцы заперлись в своих домах, не смея ни роптать, ни восстать против разбойника. Харуджи, окруженный многочисленным отрядом, проехал верхом по городу и приказал отпереть ворота кибилам Бен-эль-Кади, которые приветствовали его громкими криками радости и титулом короля. Сыну Селимаэтэми, страшившемуся судьбы подобной отцовой, удалось скрыться в Оране, губернатор которого, маркиз Комарес, отправил его в Испанию, где он был принят благосклонно старым Хименосом. Едва уверившись в своей власти, Харуджи созвал знатнейших алжирцев и старался обольстить их великолепными обещаниями, на которые они отвечали только молчанием и страхом. Чувствуя, что он не может не доверять своим новым подданным, не кибилам, начальник которых выказывал некоторую зависть, он поспешил написать Кхир-Эддину, приглашая его в Алжир. Между тем он деятельно занимался усилением укреплений Казбы, который покрыл пушками, чтобы содержать город в беспрерывном страхе. Но дерзость и притеснение турков вскоре сделались причиной заговора между алжирцами. Условившись с арабами равнины, они решили, что последний в известный день явится у городских ворот как бы на рынок по обыкновению, но с оружием под бурнусами. По данному знаку корабли Харуджи, вытащенные на берег Баб-Эль-Уэда, будут сожжены, Потом они запрут ворота, и заговорщики, рассыпавшись по улицам, бросятся на остальных чужестранцев, осадят Казбу и позовут на помощь испанский гарнизон Пиньона. Этот план был открыт Харуджи христианским невольникам за ему свободы. Корсар скрыл свою ярость и принял, не выказывая причин, необходимейшие меры для уничтожения заговора. В следующую пятницу он пригласил знатнейших алжирцев присоединиться к блистательному шествию его великой мечети. Опасаясь возбудить его подозрения отказом, они поспешили исполнить его волю и явились в числе шестидесяти человек. Но едва они вошли в мечеть, как турецкие солдаты, заперев за ними двери, бросились на заговорщиков, отрубили головы двадцати двум знатнейшим, привязали к туловищам их веревки, и, отперев снова двери с дикими криками, повлекли окровавленные останки по всем улицам. И, наконец, бросили в конце города в яму, в которую выливались все нечистоты. Эта казнь дала понять алжирцам, что око пирата следит за малейшим движением их, и они присмирели в трауре и рабстве. В сентябре 1516 года рождающееся владычество Харуджи подверглось гораздо большей опасности. Старость не ослабила энергии кардинала Хименеса. Удерживаемый в Испании политическими интригами, он не мог лично командовать экспедицией против опасного завоевателя Алжира, но зато отправил флот под начальством Диего де Вера, прославившегося прежними подвигами на африканском берегу. Ему было поручено восстановить владычество сына Селима Маэтами под покровительством Испании. Уведомленное приближение христиан, же велел тотчас среди города на известных расстояниях вырыть глубокие ямы, на дне их утвердить заостренные сваи железные острия, покрыть их тоненькими досками и посыпать землей, чтобы отнять у осаждающих всякое подозрение в такой странной воинской хитрости. Чтобы лучше обмануть неприятеля, ворота городские оставили отпертыми и турки спрятались за зубцами стен, желая уверить испанцев, будто они не ожидают никакого нападения. Диего де Вера, удивленный тем, что на берегу не нашел никакого сопротивления, имел неосторожность